О, совершенно надежный, хороший человек! Когда он был посланником в Стокгольме, немало тысяч червонцев осталось у него в кармане от тех, которые отпускались ему для подарков членам Сейма. Человек обязательный. Деловое совещание кончилось. Оба друга замолчали, не договорившись до полных разъяснений, и каждый из них задался личным интересом. Маркиз соображал, под каким благовидным предлогом завести сношение с Михаилом Петровичем и какую сумму ему предложить. А граф Листок в это время разрешал, от чего это он проиграл так безбожно вчера вечером, когда, казалось, ему улыбалось счастье, и где бы достать денег на сегодняшний вечер. «Вчера еще одну бы карту, и я был бы в выигрыше, проклятая девятка». «Меня удивляет одно, любезный граф», — начал посланник после довольно продолжительного молчания, оглядывая внимательно друга. «Как это вы, при вашей еще и теперь сохранившейся миловидности, а несколько лет назад еще более замечательной, при вашей любезности и ловкости не заняли сами место фаворита при цесаревне? Она такая красивая, а вы, сколько я знаю, не любите обходить хорошеньких». «Расчет, мой милейший маркиз, полнейший расчет. Теперь я пользуюсь полным доверием, дружбой, а это гораздо прочнее. Поставив себя незаменимым другом, я уверен в непоколебимой прочности своего влияния. Как теперь, как и прежде, так долго, очень долго я буду единственным лицом, пользующимся беспредельным доверием государыни. Листок замолчал, Но потом, быстро изменяя разговор, обратился к маркизу. «Вчера я был очень несчастлив, но сегодня, наверное, отыграю вчерашнее. Не одолжите ли вы мне, любезнейший маркиз, какой-нибудь ничтожной суммы на один только вечер?» заикаясь и нерешительно высказал листок, несмотря на обычное свое нахальство. «При всем моем желании, граф, в настоящую минуту решительно не могу». Через несколько дней буду к вашим услугам, а между тем я надеюсь, что вы употребите все усилия привести к хорошему результату наши шведские переговоры. Завтра я буду читать последнюю депешу моего короля-государыни, разумеется, в вашем присутствии, и вы постарайтесь уладить. Если невозможно получить прямое согласие царицы, то пусть она передаст решение министрам». Очевидно, маркизу наскучило быть дойной коровой, и он прямо обусловил субсидию непосредственной услугой. Друзья расстались, недовольные друг другом. В первый раз в голове Шатарди мелькнуло опасение за успех своей интриги, сомнение в могуществе лейб-медика и предположение своей немилости. Предположение скоро оправдалось. В то время как посланник и граф Листок так спокойно обсуждали, по московской дороге подъехал к столице новый поверенный в делах Франции граф Дальон со специальным поручением ознакомиться с положением дел для смены маркиза. Весь закутанный зеленью небольшой хуторок лемеши тонет в косых лучах заходящего солнца. Около каждой из хат разбросано в беспорядке, и весело выглядывавших из-за яблонь, груш и лип, лениво лежат истомленные зноем казаки и казачки. На низеньком крылечке шинка, приютившегося почти в середине хуторка, сидит хозяйка-шинкарка, казачка Разумиха Наталья Демьяновна. Добродушное широкое лицо ее лосница от пота, большие глаза сонно поглядывают из-под полуопущенных век, По временам она зевает, выставляя на показ белые здоровые зубы и, не забывая каждый раз, набожно перекрестить открытый широкий рот, чтобы не забрался какой-нибудь бис в хохладскую душу. В шинке гостей никого нет, да и кому быть в такую пору, когда еще не успели отдышаться от хмары. Небогато прибытками демьяниха. Свои, конечно, не брезгуют ее шинком, да от них какая прибыль, А из посторонних почти никто не заезжает. Нечем было бы и жить в Шинкарке, если бы не помогали дочери молодухи, повышедшие замуж, да не сын Кирилка, мальчишка шустрый и бойкий, отдававший матери все свои деньги за пастьбу скота.